Пайпер. Пациентка находилась на 35-й неделе беременности и только переехала в Бэнктон с мужем. Я не видела ее на стандартных приемах для беременных, но ее вписали в мой график во время обеденного перерыва, потому что она жаловалась на температуру и другие тревожные признаки инфекции. Со слов врача, который вел ее беременность с самого начала, у женщины не было проблем со здоровьем. Я открыла дверь с улыбкой на лице, надеясь успокоить взволнованную будущую мать. «Я доктор Рис». Представилась я, пожав ей руку и села. «Кажется, вы неважно себя чувствуете». «Я думала, это грипп, но он не проходит». «При беременности лучше сразу выяснить такие вещи. До этого беременность протекала нормально?» «Очень легко». «И как давно у вас симптомы?» «Где-то с неделю». «Дам вам время переодеться в рубаху, и мы посмотрим, в чем дело». Я вышла и перечитала ее медицинскую карту, ожидая, когда она переоденется. Мне нравилась моя работа. По большей части акушеры могут присутствовать при самых счастливых моментах в жизни женщины. Конечно, были случаи не такие радостные. Мне приходилось говорить беременной женщине, что у нее замерзший плод. Я делала операции, где вросшая плацента приводила к ДВС-синдрому, и пациентка не приходила в себя. Но я старалась не думать об этом, сосредотачиваясь на моменте, когда... Младенец, скользкий и извивающийся, как рыбешка, делал свой первый вдох в этом мире. Я постучалась. «Вы готова Она сидела на гинекологическом кресле, живот упирался в колени, словно подношение. «Отлично», — произнесла я, вставляя в уши стетоскоп. «Сначала послушаем вашу грудь». Я подышала на металлический диск, я всегда осторожно относилась к холодным металлическим предметам, которые прислоняешь к человеку и аккуратно приложила его к спине женщины. Ее легкие были идеально чистыми, никаких хрипов. «Все хорошо, теперь давайте перейдем к сердцу». Я спустилась ниже, только чтобы увидеть большой шрам от серединной стернотомии, вертикальную линию, которая рассекала грудь. «А это от чего?» «Это мой новый аппарат искусственного сердца». Я изогнула брови. «Мне казалось, вы сообщили медсестре, что у вас нет проблем со здоровьем». «Их нет», – просияла пациентка. «Мое новое сердце работает отлично». Шарлотта не наблюдалась у меня до тех пор, пока не стала планировать беременность. До этого мы были лишь мамочками, которые смеялись над тренерами по фигурному катанию наших дочерей. Мы занимали друг другу места на родительских собраниях, иногда ужинали с супругами в хорошем ресторане. Однажды, когда девочки играли наверху в комнате Эммы, Шарлотта сказала, что они с Шоном уже год пытаются завести ребенка, но безуспешно. «Я все перепробовала», — призналась она. Вычисляла дни овуляции, садилась на особые диеты, покупала сапоги на плоской подушве, сама понимаешь. «Ты ходила к врачу?» «Собиралась записаться к тебе?» «Я не брала пациентов, которых знала лично. Что бы кто ни говорил...» Но невозможно быть объективным врачом, если на операционном столе лежит дорогой тебе человек. Можно возразить, что для акушера ставки всегда высоки и нельзя давать стопроцентных гарантий, заходя в родильную палату. Но ставки возрастали чуть сильнее, если ты знал пациента. Стоило допустить ошибку, и ты подводил не только своего пациента. Ты подводил подругу? «Шарлотта, не думай, что это хорошая мысль. Не стоит пересекать эту черту». «Ты о том, что твоя рука сейчас на моей шейке матки, и как же ты посмотришь мне в глаза, когда мы пойдем по магазинам?» Я заулыбалась. Не об этом. «Видел одну матку, видел все. Просто врач должен держаться на расстоянии и не иметь эмоциональной привязанности к пациенту». «Но именно поэтому ты идеальная кандидатура для нас», — возразила Шарлотта. «Другой врач попытался бы помочь нам, но ему было бы наплевать. Мне нужен человек, который...» не станет проявлять безразличие, свойственное вашей профессии. Кто желает, чтобы у нас был ребенок, не меньше нас самих? Если так рассудить, как я могла ей отказать? Я звонила Шарлотте каждое утро, чтобы мы могли прочитать письма редактору в местной газете. И именно к ней я в первую очередь мчалась, когда злилась на рубы и хотела остыть. Я знала, каким шампунем она пользуется, на какой стороне у ее машины топливный бак, какой кофе она пила шарлота просто была моей лучшей подругой». «Хорошо». Ее лицо озарило улыбка. «Начнем?» Я рассмеялась. «Нет, Шарлотта, я не стану проводить гинекологический осмотр на полу своей гостиной, пока наши дочери играют наверху. Вместо этого я позвала ее к себе в кабинет на следующий день. Как выяснилось, не было никаких медицинских показателей, по которым они с Шоном не смогли бы завести детей». Мы разговаривали о том, как яйцеклетки качественно ухудшаются у женщин за 30, а значит, на зачатие потребуется больше времени. Но оно все равно возможно. Я назначила ей фолиевую кислоту и посоветовала следить за температурой тела. Сказала Шону, в его самом любимом разговоре со мной, что им чаще надо заниматься сексом. Шесть месяцев я вела менструальный календарь Шарлотты в собственном ежедневнике. На 28-й день звонила и спрашивала, начались ли у нее месячные, и шесть месяцев она отвечала утвердительно. «Может, нам стоит обсудить лекарство от бесплодия?» – предложила я. А в следующем месяце, до встречи со специалистом, Шарлотта забеременела старым проверенным методом. Учитывая, как долго они этого ждали, сама беременность проходила гладко. Анализы крови и мочи Шарлотты всегда показывали норму. Давление не поднималось. Ее тошнило круглыми сутками, и она звонила мне в полночь, опустошив содержимое желудка, чтобы спросить, какого черта это называется утренней тошнотой. На одиннадцатой неделе беременности мы впервые услышали сердцебиение. На пятнадцатой я сделала четверной тест крови, чтобы проверить на мозговые отклонения и синдром Дауна. Через два дня, когда пришли ее результаты, я отправилась к ней домой во время своего перерыва на ланч. «Что случилось?» – спросила она, когда увидела меня у порога. «Результаты твоих анализов. Нам надо поговорить». Я объяснила, что четверной тест не застрахован от ошибок, что тест сделан так, чтобы оставалась 5-процентная погрешность из-за техники. Это означало, что 5% всех женщин, которые прошли тест, услышали, что подтверждены более высокому риску иметь ребенка с синдромом Дауна. «Из-за возраста риск родить ребенка с синдромом Дауна 1 к 270, — сказала я. Но анализ крови показал, что твоя степень риска выше среднего – 1 к 150. шарлота скрестила руки на груди. «У тебя несколько вариантов. Ты записана на УЗИ через три недели. Мы можем посмотреть во время этого исследования, есть ли что-то тревожное. Если что-то найдем, то отправим тебя на повторное УЗИ. Если нет, то уменьшим вероятность до 250, что практически является средним показателем, и предположим, что анализ был ошибочным». Но помни, что УЗИ не дают стопроцентного спокойствия. Если тебе нужен точный ответ, то придется пройти амниоцентез». «Мне казалось, это может привести к выкидышу», — сказала Шарлотта. «Может, но риск один к 270 сейчас даже меньше, чем вероятность, что у ребенка синдром Дауна». Шарлотта потерла лицо ладонью. «И этот амниоцентез, если обнаружится, что у ребенка...» Она промолчала. «Тогда что?» Я знала, что шарлота католичка. Также, будучи врачом, я знала, что моя обязанность – предоставить точную информацию. Что они будут с ней делать, зависит от личных верований родителей. Решать в любом случае им. «Когда ты решишь, прервать беременность или нет?» – спокойно сказала я. Она посмотрела на меня. «Пайпер, я столько всего сделала, чтобы забеременеть. Я не сдамся так просто. Тебе нужно обсудить это с Шоном». «Давай сделаем УЗИ» решила шарлота начнем с этого я очень отчетливо помню как впервые мы увидели тебя на экране шарлота лежала на кушетке Шон держал ее за руку джанин специалист узи который работала в моей клинике делала измерения до того как в палату вошла я чтобы самой проверить результаты мы искали признаки гидроцефалии открытые предсердожелудочковый канал дефект стенки брюшной полости толщину воротниковой зоны короткую или отсутствующую носовую кость, гидронефроз, эхогенный кишечник, укороченные плечевые кости или бедра, все маркеры, которые использовали на УЗИ для диагностирования синдрома Дауна. Я проверила, что мы делаем исследования на аппарате, который привезли совсем недавно, совершенно новом, последней технологией на тот момент. Жанин зашла в мой кабинет, как только закончила УЗИ. Я не вижу обычных признаков синдрома Дауна. Единственное отклонение от нормы — это бёдра. Они в шестом процентиле. У нас уже встречались такие показатели. Малейшая доля миллиметра для плода могла показаться намного короче нормы, а на следующем УЗИ быть в полном порядке. Возможно, дело в генетике, шарлота миниатюрная. Джанин кивнула. Хорошо, отмечу, что за этим нужно присмотреть. Она замешкалась. Хотя было кое-что странное. Я тут же подняла голову от бумаг, которые заполняла. «Что?» «Проверьте снимки мозга, когда будете там». Мое сердце ушло в пятки. «Мозга?» «Анатомически все в порядке, но он невероятно отчетливый». Она покачала головой. «Я еще ничего подобного не видела». «Значит, аппарат УЗИ был исключительно хорош в своем деле. Я понимала, почему Джанин так радовалась, но у меня...» «Не было времени восхвалять новое оборудование». «Сообщу им хорошие новости», — сказала я и направилась в палату. Шарлотта все поняла, как только увидела мое лицо. «Слава Богу», — сказала она, и Шон наклонился поцеловать ее. Она потянулась к моей руке. «Ты уверена?» «Нет, УЗИ не является точным инструментом. Но могу сказать, что вероятность родить здорового ребенка только что сильно увеличилась». Я посмотрела на экран, где на застывшем снимке ты сосала большой пальчик. «Твой ребенок», — сказала я, — «выглядит идеально». В моей клинике не одобряли дополнительные УЗИ. Обывательским языком УЗИ, которые не были медицински оправданы. На 27-й неделе Шарлотта зашла за мной, чтобы пойти в кино, а я все еще принимала роды в больнице. Через час я нашла ее в своем кабинете. Она сидела, задрав ноги на стол и читала свежий выпуск журнала по медицине. Удивительные вещи пишут. Современный контроль гестационных трофобластических новообразований. Напомни мне взять один номер следующий раз, когда я не смогу уснуть. Прости, не думала, что так задержусь. Сначала открытие на семь сантиметров, а потом остановилась намертво. Ничего страшного, я не очень-то хотела смотреть фильм. Ребенок весь день танцует на моем мочевом пузыре. «Будущая балерина? Или кикер, если верить Шону?» Она взглянула на меня, пытаясь по лицу прочесть намеки о поле ребенка. Шон и Шарлотта решили не узнавать об этом заранее. Когда родители просили нас об этом, то мы делали запись в карте. Чего мне только стоило не подглядеть результаты УЗИ, иначе я бы случайно разболтала секрет. Было семь часов. Секретарь на ресепшене уже ушла домой, пациенты разошлись. «Шарлотте разрешили остаться и подождать меня только потому, что знали о нашей дружбе». «Мы не станем говорить ему, что знаем». «Что знаем?» «Пол, ребенка. То, что мы пропустили кино, не значит, что мы не можем посмотреть еще одно». Глаза Шарлотты округлились. «Ты про УЗИ?» «А почему нет?» – пожалая плечами. «Это безопасно?» «Абсолютно», – улыбнулась я. «Давай, Шарлотта, что тебе терять?» «Через пять минут мы уже были в кабинете УЗИ, Джанин». Шарлотта задрала рубашку, подминая ее под бюстгальтер, приспустила штаны, освобождая живот. Я намазала его гелем, и она взвизгнула. «Прости», — сказала я, — «будет холодно». Потом я взяла датчик и провела по ее коже. На экране появились твои очертания. Ты напоминала русалку, выглянувшую из-под поверхности воды. Черное пятно медленно сформировалось в знакомый нам образ — Вот была голова, позвоночник, твоя крошечная рука. Я передвинула датчик к паховой зоне. Вместо скрещенных костей эмбриона, жавшегося в утробе, твои стопы касались друг друга. Ноги практически образовывали круг. Я увидела первый перелом в бедренной кости. Вместо прямой линии она была под углом сильно изогнута. На большеберцовой кости я увидела черную линию, новую трещину. И... Радостно сказала Шарлотта, изгибая шею, чтобы посмотреть на экран. «Когда я увижу семейные драгоценности?» Я сглотнула ком в горле, передвигая датчик выше, чтобы увидеть твою грудную клетку и рахетические четки. В ребрах было пять заживающих трещин. Комната пошла кругом. Все еще, держа в руках датчик, я подалась вперед, опустив голову на колени. «Пайпер?» сказала Шарлотта, приподнявшись на локтях. Я узнала про несовершенный остеогенез в медицинском училище, но никогда не видела вживую. Я лишь помнила снимки эмбрионов с внутриутробными трещинами, как у тебя. Младенцы погибли при рождении или вскоре после него. — Пайпер, — повторила Шарлотта, — ты в порядке? Заставив себя выпрямиться, я сделала глубокий вдох. — Да, — сказала я надломленным голосом, — но... «Шарлотта, твоя дочь не в порядке».